Глава 15. Через пару дней частильщикам действительно дали новое задание. На этот раз напарникам к некоторому смятению Адама Соколова предстояло действовать в родной части братского анклава, а именно в баронстве Бонд. Как и в первый раз на задании, полетели на моторных дельтапланах. Правда, в отличие от первого раза, полетели практически к месту работы, а не на другой конец анклава, чтобы потом пересечь его на своих двоих, для достоверности легенды. Видел клиента, поделился новостью Олег, вернувшись из разведки по городку. Ему шпионская деятельность благодаря просто удивительной коммуникабельности и способности втираться в доверие и заговаривать зубы давалась особенно хорошо. «Думаю, проблем с ним у нас не возникнет. Снимем на раз. Благо, что на этот раз будем работать нормальным оружием, а не всякой ерундой». Адам согласно кивнул. На этот раз им тайник заложили настоящую снайперскую винтовку. Осталось только ее извлечь. А что за шум на площади нарастает? Да там еще один чудик митинг собирает. У них тут демократия, понимаешь, установилась после всех этих перепетий. Выборы и все такое. Остается только удивляться, почему в территориальном названии оставили баронство, а не республика или еще чего. А чего он хочет? Продолжал распространство Соколов, не обращая внимания на отвлеченные темы. Отмечая, что излишняя способность к общению имеет и отрицательный момент, а именно замусоривает информационный пакет. Но такова особенность напарника, и никуда от нее не деться, нужно только привыкнуть и найти верную линию поведения, добиваясь от него наибольшей эффективности. — Да хрен его знает, — пожал причем Олег. Ладно, иди теперь ты, а я за обедом схожу. Жрать хочу, сил нет. Тебе чего взять? — Можно подумать, есть большой выбор, — хмынул Соколов. — Возьми то же, что и себе. — Хорошо. Адам кивнул и после обеда тоже направился на разведку. Ему лучше давался выбор места работы, просчет путей отхода. Так что в этом плане они дополняли друг друга. Осталось только точнее определить места, где объект светится чаще всего. Но эта работа еще на 2-3 дня. «Люди, я предлагаю не мелочиться с автономией», – вещал с смятой 200-литровой бочкой из-под краски лысоватый мужик, – «а сразу добиваться независимости». После развала Аталангской империи, здесь на юго-востоке анклавы из бывших баронств Ингор, Бонд, Усть-Уды и Светолобова После коротких стычек небольших дружин претендентов на власть образовалось княжество. Но, как видно, страсти улеглись еще не до конца, и кто-то все еще не терял надежды урвать свой кусочек власти. И, слушая оратора, Соколов подумал, что у него при некоторой удаче все могло получиться, потому как сам Адам готов был подписаться чуть ли не под каждым словом. Люди, что за средневековые традиции мы тут взрастили? К чему нам эти бароны, графы и герцоги с князьями? Мы должны сами быть хозяевами своей судьбы, а не быть рабами, захвативших власть силой оружия. Народ согласно загудел. «Даешь выборы», — крикнул кто-то. «Именно». С другой стороны, Адам понимал, что большого отличия выборной власти от княжеской не будет. В любой форме власти имелись как свои плюсы, так и минусы. Выборная власть на первых порах — что проститутка делает то, что требует народ. А это не всегда правильно, ведь делать нужно то, что требуется, а не то, что хочется». Во многом именно поэтому в большинстве территориальных объединений установилась абсолютная власть одного человека. Каких бы уродов временами не возносило на вершину Олимпа, они делали именно то, что нужно для выживания своей территории, заставляя людей делать необходимое. А то чуть что не так – выборы. На выборах в условиях постоянной смертельной угрозы далеко не уедешь. Так что как бы ни сочувствовал Соколов в республиканской форме правления, он понимал, что это все же несколько преждевременно. Опять же идет дробление территориального объединения. Это ослабляет. Все должны цепляться друг за друга, ибо в единстве сила, как в той же притче о венике и прутиках. Но вот кому-то хочется личной власти, и он готов ее получить даже ценой развала коалиции. Если и вводить выборную систему управления, то сразу во всем братском анклаве, думал он. К трибуне пробился еще один человек, которым Адам узнал цель их операции и заключал, пытаясь донести суемость до собравшихся на митинге. Что вы тут раскричались? Какие выборы? Ну, выберем мы кого-нибудь, да вот его, к примеру, и что изменится? Сами будем управлять? Думаете, лучше, что ли, будет? Конечно. Да ни хрена. Вы даже не успеете воспользоваться своим выбором, потому как свой выбор придется защищать силой. А вы готовы сражаться за то, чтобы вот он усидел в президентском кресле? Народ несколько погрустнел. Оно и понятно. Совсем недавно по их краю прокатилась война. Воспоминания о бедах еще свежие. Многие потеряли своих родных, знакомых, кто-то получил ранение. А ведь придется, причем не только со стороны князя Оттамонова на нас навалится, но и другие постараются пнуть побольнее. Это почему? Потому что мы будем мазорить им глаза, как пример для других. Мы станем угрозой их личной власти. А ну, как и в их баронствах, графствах и герцогствах, с княжествами, народ решит выбирать себе президента. Так что вломит нам по самой неболуй. Степенулся лысый, и началась обыкновенная базарная ругань, быстро перешедшая на личности, как всегда бывает, когда у меняемых аргументов для выражения своей позиции не хватает. Орали друг на друга собравшиеся люди, разделившиеся на два лагеря. Чуть не до драк доходило, но пока сдерживались. Так что, несмотря на всю свою популярность, оппозиционер-революционер пока не получал подавляющего преимущества и поддержки в народе, чтобы продвинуть свою идею о выборах и взобраться на олимп власти. Митинг продолжался еще минут пять, а потом все стали расходиться обедать. Война войной, то есть митинг митингом, а обед по расписанию. Сделал свои дела, Адам вернулся в гостиницу. Ну что, начинаем подготовку, поинтересовался Олег. Он уже поел и находился в хорошем настроении и жаждал действия. Нет. Почему? Какие-то проблемы? В плане ликвидации никаких. Так чего медлить? — Я понимаю, Олег, ты торопишься на собственную свадьбу, но вещи, которые мы делаем, не терпят спешки. Я вообще не думаю, что стоит ликвидировать именно нашего клиента. — Почему? — Он меньшее зло из имеющихся зол. Разве ты сам этого еще не понял? Ты имеешь в виду того лысого, что митинговал? Он, по-твоему, наибольшее зло? — Да, я так считаю, — кинул Соколов. — Из-за него как раз может вспыхнуть неслабый конфликт, что приведет к многочисленным жертвам. Олег недовольно нахмурился. Ему действительно не хотелось задерживаться в этом княжестве дольше необходимого. Он стремился как можно быстрее вернуться в город, где его ждет Лиза и будущий семейный очаг. «Что же делать?» — спросил он. «Возвращаться с пустыми руками?» «Это не дело», — задумчиво согласился Адам. «Задание есть задание, и просто так не выполнить его, как минимум, нужно обосновать свои действия, или можно поплатиться, как и менять цель ликвидации по своему усмотрению». Соколов усмехнулся и успокоил напарника. Не волнуйся, без соответствующего разрешения я на это не пойду. Тогда что? Надо как-то сообщить в Академгород о настоящей политической ситуации, сложившейся в деревне, что заявленная цель не так опасна, как считалось ранее. Гораздо опаснее этот лысый. Блин, и как ты себе это представляешь? Такая ситуация не прописана в инструкциях, напомнил Олег. Что верно, то верно. Думаю, одному из нас надо вернуться, обо всем доложить и запросить дополнительных инструкций. Второй останется присматривать за обстановкой. Кто пойдет и кто останется. Могу я сходить, ведь, собственно, можно воспользоваться дельтапланом. Топлива не хватит. Купим. Деньги есть. Но лететь в одиночку не дело, сомнением сказал Олег. Адам вынужден был согласно кивнуть. Во всем и везде нужен напарник, даже в небе. Мало ли что. В принципе, можно было послать зашифрованное письмо с ближайшей оказией. Торговые караваны время от времени снуют туда-сюда. Нужно только добраться до резидента Академгорода, в том же Светолобово, И дальше уже сообщение переправят по радио. Потом надо дождаться ответа и доставить его с оказией уже назад в Бонд. А это время, тем более неизвестно, когда сюда эта оказия получится. Опять же, сидеть в чужом городе слишком долго без видимого дела — это привлекать совсем уж лишнее внимание. «Вместе сходим», — сказал Адам после длинной паузы. «Ты уверен, что это правильно? Как бы...» «Да ничего тут не случится». И все же. Не боюсь, Всю ответственность за принятые решения беру на себя. В конце концов, я вроде как командир в группе. Но смотри, тебе виднее. Виднее. Лучше сходи поспрашивай, нет ли оказий до Светолобова. Или в том направлении. Быстрее вернемся. Нет проблем, кивнул Олег. До Светолобова добрались без проблем. Напарникам повезло. Буквально утром следующего дня туда отправлялся небольшой торговый конвой на трех машинах с прицепами и начальник за умеренную плату взял пару человек пассажирами. Так что через пару часов они были на месте. Еще через час сообщение с особым мнением Соколова через резидента было передано в Академгород. Понятно, что быстро такие дела не решаются, и напарникам приказали ожидать дальнейших инструкций. Олег куда-то сразу умотал. «Вот неугомонный, и вроде невеста беременна его ждет, и не мешает ему это», — с усмешкой подумал Адам оставшийся один Адам Соколов завалился на кровать в гостинице, собираясь выходить из номера только по необходимости, нужде и за едой. Только так можно укрыться от пустого внимания посторонних. Поскольку произошло перемешивание населения, захваченных аталанками народов, то существовал шанс встретить какого-нибудь знакомого. А это ему совсем ни к чему объясняться. В родном баронстве он потому и сидел в гостинице, что буквально каждую минуту ожидал, что его хлопнут по плечу. Здесь шансов гораздо меньше, тем паче, что город. Но все же мир тесен. Конечно, совсем от вопроса уйти не удалось. Заинтересованные люди, отвечающие за безопасность города, интересовались, чего они тут забыли. Ничего не покупают, ничего не продают, на работу не просятся. В общем, подозрительные личности. Пришлось что-то придумывать и врать, подключив все актерские способности. Основной упор Соколов сделал на то, что им вообще-то надо в другую сторону, и они ждут попутный транспорт. Вроде отвязались. Поверили или нет, не так важно. Главное, что не тронут. Оснований нет. Без предела допускать никто не станет. А задерживаться они здесь дольше необходимого не станут. Но сколько нужно времени, чтобы принять окончательное решение по-лысому на основе новых данных? Так что напарники ждали от этого буквально на следующий день. Но чем больше времени шло, тем нерознее себя ощущал Соколов. Появилась смысл, что он где-то допустил серьезный просчет, но пока не понимал, где именно он ошибся. Время шло, а ответа все не было. Раздался стук в дверь. Для Олега что-то рановато, невольно подумал, Адам. может, посыльный от резидента. Соколов подошел к двери. Кто? Я от Генри, отозвался с той стороны мальчишеский голос. Точно посыльный, с радостью подумал Соколов, потому как это означало, что ответ из-за кодем города пришел. Вопрос только в том, какой именно. Оставить ли выполнение задания или все же закончить дело. Адам стал открывать дверь, когда возникший сквозняк донес густой запах самосадного табака, такого густого, что хоть стой, хоть падай. Мелькнула мысль, что вряд ли мальчишка мог настолько сильно прокоптиться этой дянью. Так воняют только непосредственно курильщики с огромным стажем. И в следующий момент, когда до него дошло, что это подстава, дверь резко открылась от мощного удара ноги, а в номер ворвалась первая туша неизвестного с демократизатором в руке. Адам мгновенно отшатнулся, и не будь он так натаскан, эта резиновая палка обрушилась бы ему на голову, вышибая сознание. Куча самых разных мыслей принеслась в спасенной от удара голове, начиная от того, что это просто разбойники, решившие постичь неизвестных прохожих, что резидент обделывает какие-то свои делишки, ведь посыльны все-таки от него, и каждый резидент имеет на прикорме небольшую банду. И заканчивая тем, что резидент ни при чем, а точнее он выполняет приказ своего начальства, и тогда... Адам отступил в номер, в который уже вломилось три человека. Один из них в руке держал пистолет с очень длинным и толстым стволом. Глушитель осенил Соколова, и все стало на свои места. Вероятность того, что у простых разбойников есть подобные приспособы, ничтожно мала. А значит, за этими людьми стоит гораздо более мощная сила, с большими возможностями и ресурсами. Но почему, — воскликнул в мыслях Адам, — неужели из-за того, что мы просили провести дополнительный анализ ситуации, Ответ пришел мгновенно. Нет, не из-за просьбы как таковой, а то, чтобы вообще осмелись о чем-то думать. Ангелы смерти не должны думать. Они должны убивать тех, на кого укажут точно цепные псы без вопросов. А то, задумавшись один раз, задумается и во второй, и неизвестно, куда эти мысли доведут. Впрочем, Адам в эти мгновения понял политику Академгорода и ужаснулся ее жестокости и циничности. Осталось только понять, зачем они это делают. Олег вспомнил о напарнике Соколов. Но что-то говорило ему, что с напарником все кончено, что его наверняка взяли прямо на какой-нибудь бабе голого и беспомощного. Вопрос лишь в том, живым или мертвым. Судя по дубинке, сначала хотят взять живьем. Соколов, отступив в комнату, швырнул в непрошенных гостей бронежилет Олега, висевшего на спинке кровати, а потом и свой. Тут же раздалось несколько чавкающих хлопков, но благодаря брошенным предметам пули прошли мимо. А в следующий момент Адам уже выбил своим телом стекло, вывалился наружу, благо лететь не высоко, всего-то второй этаж. Соколов даже успел сориентироваться, извернувшись в воздухе, как кошка, и приземлиться на ноги, и уйти перекатом. Ноги пронзила острая боль. Но, словно не чувствуя ее, Адам бросился прочь, сбив с ног контролера, что должен был страховать своих товарищей снаружи, но лопухнулся. Не был он готов к тому, что клиент реально выскочит из окна. Да и что он мог сделать? На улице еще довольно светло, не стоять же ему с пистолетом, наготове на виду у всех. Рядом шмякнулось еще несколько пулей, Но резкие, непредсказуемые рывки из стороны в сторону спасали Адама от мгновенного увеличения своей массы на 9 грамм. Адам отбросил размышления, пролетевшие у него в голове, как ветер, за считанные мгновения, понимая, что думать над всем этим нужно в спокойной обстановке и никак не на бегу рискуя споткнуться и расшибить голову. Если это случится, думать просто будет нечем. Убегать и скрываться в чужом городе с погоней за спиной — то еще занятие, практически нереальное. В домах прятаться бесполезно, чужаков не любят — сразу выдадут. Под землю тоже не провалишься. Местная власть постаралась и большую часть люков заварила намертво. Пришлось сразу рвать к воротам. «Стоять!» — остановился Соколов, выклик постового. «Руки вверх!» Адам остановился и выполнил команду. «Дергаться, когда на тебя наставили пять стволов, просто бессмысленно!» Чуть что не так, изрешите от так, что мама, не горюй. Прошу вас, пропустите меня, за мной гонится убийца. Пропустим, когда все выясним, малец оборвал его главный, а то, может, ты сам убийца. В каком-то смысле так оно и есть, мысленно согласился Адам. Вон какой шум, даже здесь слышно, теперь медленно подойди. Соколова ничего другого не оставалось, как подчиниться и разружиться по требованию постовых. Собственно, из всего оружия у него имелся только нож, с которым он не расставался даже в походе до сортира. Вся остальная амуниция, понятное дело, осталась в гостинице. Постовые сейчас свои власти, и если убьют его, то им за это ничего не будет, в принципе. Скорее, даже благодарность объявят. «Теперь отойди еще на пару шагов». Его нож тут же оприходовали. Самого Адама принялись тщательно обыскивать. Собственно, своего он добился. Глупо было рассчитывать, что его выпустят из города. Естественно, такого человека задержат для выяснения всех обстоятельств, чего, собственно, Адам и добивался. Главное оказаться под защитой властей. В это время в поле зрения появилась пятерка погони. Это они, — сказал слух Соколов, — убийцы. Стоять, руки вверх, октянули постовые новых участников точно так же, как Адама. Пятерка остановилась, и члены группы переглянулись между собой, словно телепатически вырабатывая тактику действий. «Неужели пойдут на пролом?» — подумал Соколов. «Могут, ведь они боятся, что я смогу что-то разболтать». «Ну?» Но... Члены группы брызнули в разные стороны, точно их раскидала беззвучным и невидимым взрывом, на риту выхватывая оружие и пуская его в ход. Застучали выстрелы. Адам успел упасть, и очередь срезала обыскивавшего его стражника, после чего он укрылся за телом погибшего, содрогающимся от новых попаданий. Завязалась перестрелка между стражниками и нападающими. Соколов взял себе автомат погибшего и почти не целясь дал длинную очередь на весь рожок. Противоборствующие стороны изрядно подсократили численность друг друга. Лежало три стражника и два нападавших. Еще одного связал Адам. Заставив нападавших затаиться, Соколов рванул к воротам. Уцелевшие стражники на него не обратили внимания, дав возможность выскочить. Сзади снова загрохотали выстрелы, но Адаму уже было все равно». Он рвал прочь от города, понимая, что на него сразу, как только все успокоится, начнут охоту как агенты Академгорода, так и силы Светолобова. Первые, чтобы убить, вторые, чтобы узнать, что, собственно, произошло. Ни вторым, ни тем более первым Адам даваться не собирался. Что-то заставило Соколова обернуться. Как оказалось, стража не смогла удержать погоню, и один из пятерки продолжил его преследование за городом. Секундная потеря внимания, и Адам, споткнувшись, полетел кувырком. Это его и спасло. Пущенная в догонку очередь просвистела над головой. Пока противник перезаряжал автомат, Адам снова устремился вперед, что из сил, стремясь достичь леса, граница которого началась в каких-то трех десятках метров от него. И снова стрельба. Тут и там пули слезали ветки, выбивали щепу и кору от стволов деревьев. Но Адам, петляя как заяц и пригибаясь, продолжал углубляться в спасительную чащу. Киллер его настигал. Адам это отчетливо слышал. Что же делать? Устроить засаду? Нет, киллер, тертый калач, и в подобную ловушку схода не попадется. Только сам в затрудненном положении окажешься. К тому же у него всего один рожок. Благо, что стражники скрепляли между собой сразу два, а то Адаму было не до обшаривания трупа в поиске дополнительного боекомплекта. Бег продолжился. Только выстрелы больше не звучали. Видимо, убийца также испытывал нехватку боеприпасу и решил действовать наверняка. Все, бежать дальше смысла нет. Тот, кто сзади выносливый и опытнее, что называется собаку, в преследовании попереченной местности съел. И ни одну. Стрелять тоже не дело. Соколовский комболий упал на землю, выронив автомат, что отлетел от него метра на три. Адам пополз к оружию, но несколько земляных фонтанчиков от прозвучавшей короткой автоматной очереди остановили его. Самого Адама от стрелка закрывал стол кедры и кусты, а то так бы киллер стрелял уже по цели. Убийца перестал бежать, не тратив пустую силу, и пошел шагом. Жертва уже никуда от него не денется. Киллер приближался, а Адам прятался от него за стволом, дерево подволакивая ногу. «Не уползай, умри, как мужчина», — посоветовал соколову киллер, не желавший крутиться вокруг дерева. Адам послушно застыл на месте. «То-то же». Киллер не смог удержаться от победной улыбки и медленно стал поднимать оружие, чтобы вынести мозги этому сопляку с таким напряженным лицом, точно он штангист, и поднимает рекордный груз, а ручьи пота текут. Киллера отвлек какой-то резкий писк, из соседнего дерева по правую руку на него прыгнул какой-то комок шерсти с длинным хвостом, белка. Естественно, непростая, простых уже давно никто не видел, а измененная дикая тварь, жрущая не только и не столько всякие там орешки но и все, что могла поймать, и загрызть своими жуткими резцами гильотинами. — А-а-а! — раздался полный боли крик. Выдав длинную очередь в небо, киллер оставил автомат и стал отдирать от себя мелкое чудовище. И только ему удалось отшвырнуть от себя зверька, отодравшего от него приличный кусок плоти, как покусанное и расцарапанное лицо прилетел ком на первый взгляд обычного мусора из веточек, листьев и земли. И еще более жуткий крик разорвал лес. Ком мусора оказался частью муравейника, с муравьями, естественно. А эти мелкие насекомые и раньше не любили, когда их жилища тревожили. Не любили так, что мало не казалось. А уж эти и вовсе приходили в ярость. Сам Адам быстро стихнул руки, ушел в перекат. Все, что только что произошло, было спланировано, и падение с якобы выехом ноги было его частью. Сначала он хотел повлиять непосредственно на киллера. Нужно было только, чтобы он приблизился как можно ближе, и установилась относительно спокойная обстановка. И автомат он потерял именно с этой целью, чтобы стать беззащитным, неопасным, Но Белка и Муравейник сделали его план гораздо более совершенным. Опять же, неизвестно, получилось бы повлиять на человека. Нет, даже не так, а хватило бы ему времени на это. Вероятность на это была намного меньше, чем с мелким грызуном. И вот потерянный автомат в руках. Киллер, кружась на месте, уже успел стихнуть с себя большую часть насекомых и, наконец, увидел, что обстановка кардинально изменилась, но ничего сделать уже не успел. Короткая очередь и пять пуль прошили его тело насквозь. «У муравьев жратвы будет как никогда много», — пробормотал Адам, глядя на тело киллера, упавшего лицом, раздевоженный муравейник. Он лишь постарался как можно быстрее взять с трупа все, что может пригодиться в лесу, пока муравьи не облепили тело полностью.